Глава четырнадцатая. Манакатара. Нечто неотвратимо приближалось. Акаба блеснул мечом, доставая его из ножен, и в отражении клинка Кристина мельком заметила, как сильно он сжал зубы. Словно вся его красивая и ровная русая борода в этот момент вспыжилась и вздыбилась, как на коте шерсть, когда он чует опасность. Гуран же затравленно оскалился и осмотрелся в поисках путей отступления. Только их совсем не было. Быстро вернуться с камней не выйдет. Быстро-то, может, и выйдет. Но монакатара застигнет их быстрее и, возможно, ударит в спину. Или что оно там может с ними сделать? Кристина бы не взялась гадать наверняка. Ей и без лишнего воображения было страшно. Деваться некуда. Один шаман сидел ровно и только слегка подрагивал, точно от холода. Как недавно это делала Кристина Сакаба, когда вылезли из сырой воды после речной переправы на самом настоящем волшебном олене. Вот бы он сейчас прискакал, тогда бы Кристина была бы уверена, что он спас бы ее, унося на себе прочь от любых бед и напастей. Для Кристины Акаба оказался самым невозмутимым и ясно мыслящим. Он не тешил иллюзий и не фантазировал о волшебном спасении, только решительно смотрел прямо перед собой. Готовился вступать в свой самый последний бой. Он среагировал первым, когда безобразно жуткое марево подошло настолько близко, что все стали различать в нем некие подобия множественных, длинных и довольно уродливых темных конечностей, лихо закрученных не то дымом, туманом или маревом. Акаба издал пронзительный боевой клич и бросился монстру навстречу. Кристина закричала, но ее крик перебил Оргурана. Он тоже, обнажив свой меч, рванул на помощь Акаба. Видимо, прикинул, что убежать не получится и тоже решил умереть героически. В отличие от них, шаман, по ее мнению, просто сдался, опустил руки и решил уйти из жизни самым незамысловатым образом. Просто оставшись сидеть, по возможности мечтая о чем-то своем хорошем, чтобы не видеть перед смертью ничего ужасного. Кристина его понимала, но не могла с собой ничего поделать. Сама она именно побежала прочь, подальше от ужасного монстра. Она бежала, представляя, как Акаба наносит первый удар, но недостаточный, чтобы убить монстра с первого раза. Представили и то, как монстр поглощает его без остатка. Ее даже передернуло от этой мысли. Затем то же самое с Гураном, затем с Шаманом, затем он нагоняет ее, когда она остается в полном одиночестве. А хуже, если он ими-троими наестся до отвала. Тогда ей придется бежать по лесу долго, задыхаясь от безвыходности. Как мышки от ленивого кота, который решил с ней поиграть в замкнутом пространстве. Пока она прыгала с камня на камень, Все как-то потеряло свой цвет и звуки, словно стали меркнуть. Вместе со звуками померк и ее страх. Она остановилась от неожиданности, обернулась, морщась, чтобы, если там будет очень страшная картина, это не сильно ее встревожило. То, что она увидела, не вязалось с ее воображением. Все словно застыло. Лишь тьма монокатары теперь будто бы была видна сквозь стену дождя, причем застывшего, а очертания его будто наматывались на полупрозрачную воронку из воздуха. Причем, если все замерло, то воронка продолжала расти, поглощая тусклым светом темноту Марева-Монакатары. Потопившись, Кристина сообразила, что эта самая спираль тусклого света поглощает не ужасного лесного духа манакатару их самих. Исходила она как бы из дыхания шамана, но при этом покрывала всех остальных вместе взятых путников сразу. Первым почти полную тишину нарушил удар меча Акаба. Донесся многократно усиленный отражением, словно от невидимых стеклянных стен неприятный ляск металла. Звук точно отразился от стеклянных стен пузыря и продолжал звенеть, в то время как Акаба уже отступил назад, не понимая, что случилось. Гуран так и замер, не донеся своего меча. В размахе им над головой он смотрелся воинственно, но, учитывая открытый рот, несколько глуповато. Вдруг спираль стала вращаться быстрее все ускоряясь и ускоряясь. По мере увеличения скорости Манакатара становился все менее видимым. Но удары его длинных черных конечностей чувствовались при этом очень отчетливо, словно через дрожание всего пузыря, которых их облег шаман. В момент Кристина мельком увидела своего знакомца в черном. Он словно стоял неподалеку. Что он там делал и на кого смотрел, Ей оставалось непонятно. Зато она внутренним чутьем уловила, что Вангут сейчас их переместит отсюда далеко-далеко, так как они все вчетвером на злома на катаре стали подниматься в воздух. «Стой!» – прокричала она, но ветер погасил ее крик. Шаман, конечно же, услышал ее перед тем, как с улыбкой блаженства на лице отключиться. Но, видимо, остановить запущенный им процесс уже был не в силах. Кристина моргнула и ее тряхнула. Опора ушла из-под ног, а затем началось самое неприятное. Ее несколько раз подкинуло и перевернуло, при этом двадцать раз или тридцать. Приземлилась она, как кошка, на все четыре конечности. Только все равно упала на бок. Слишком сильно ее перевращала в воздухе. Сначала она почти ничего не чувствовала, а затем вдруг жжение в коленях пришло вместе со звуком. Рядом стояли на коленках Акаба и Гуран. Точно пытались перекашлять друг друга. то из них это сделает громче? Вангуджи лежал поодаль от всех, на спине, раскинув руки и ноги в стороны, как звезда. «Того?» — спросил Акаба, когда смог начать говорить. — Проверить надо было, — ответил сквозь сдерживаемые приступы кашля Гуран. «Да жив, Роди — Дожив Фроди. только отключился. — Ха! Точно! Улыбается во сне. — Где мы? — спросила Кристина. — Шут его знает, — сказал Гуран, всматриваясь в вечернюю темноту сумерек и промежутки между черных стволов старых елей. «Спас нас, старый дурак!» Выходит так. Нашел свой меч в траве Акаба и вложил в ножны. Гуран стало было искать свой меч, но по указанию Акаба обнаружил его у себя на поясе в ножнах, чему больше удивился, чем загадочному и быстрому перемещению во времени и пространстве. «Как нас так угораздило-то? Уже неважно. Главное, спаслись. Я ведь думал все!» «Кристина, ты как?» «Я видела его. Знакомца в черном. Он был там». «То есть предлагаешь вернуться?» – Мура спросил Гуран. «Мне важно найти его, а мне важно остаться живым как можно дольше. Причем не важно где – в Гуздонском лесу или еще какой-нибудь дыре земель дракона». «Не ссорьтесь», – помирил Ихакаба. «Лучше скажите, где мы и что с ним случилось?» «Не знаю», – сплюнул Гуран и огляделся. «Темнеет быстро. Дается мне, мы как были в Гуздзонском лесу, так в нем и остались. Что касается Вангута, то он рассказывал мне о подобном. Только я ему не верил, конечно. А тут он действительно нас перенес. Вон, вокруг ни одного камня. Глушь еловая, да и только. Одна горельская ель кругом, больше ничего. Вон чувствуете?» «А по мне приятный запах», — сказала Кристина. «Приятный, пока он у тебя не связан с воспоминаниями лихих лет молодости». Гуран небрежно пошевелил носком ботинка тела шамана. «Вангут, ты жив еще, бродяга?» «Да он спит», — сказала Кристина, не желая смотреть, как на храпистый разбойник тормошит их спасителя. «Дай ты ему отдохнуть», — Гуран прав. — сказал Акаба. — Некогда спать. Темнеет. — Точно. А на руках мы его не понесем, как невестку молодую. Пангут, проснись, говорю. — Не надо этого, — махнул рукой Акаба. Достал какой-то мешочек из внутреннего кармана и сунул его под нос ухмыляющемуся во сне шаману. — Ах! — открыл глаза шаман, и ухмылка пропала с его лица. — Что ты видел? — спросила его Акаба, сидя рядом на корточках. «Манакатара», — рассеянно сказал шаман. «Он отпустил нас. Мне приснилось, как он отпустил нас из гуздзонского леса». Она попросила его, и нас он отпустил. Лицо его стало суровым. «Мы все еще в гуздзонском лесу». «Да ты проницателен в бочку дегтя», — засмеялся Гуран. «Значит, это был только мой сон. Не унывай, Вангу. ты и так нас всех спас». «Это ненадолго. Манакатара не оставит нас просто так. Мои духи просто дали улизнуть нам на время от неизбежности встречи с ним». «И то хлеб». «Ладно, поднимайся». «Да пошли, что ли?» «Куда тут нам идти?» «Кристина, веди». «Мне кажется, надо туда». Долго думала, а потом ответила Кристина. «А почему туда-то?» Не выдержал скепсис Агуран. «А там свет какой-то впереди». «О, точно!» Стемнело окончательно, и теперь видно наверняка. Значит так, я пойду первым. Кристина за мной. Потом Вангут, Гуран, ты замыкаешь. Цепь плотная, не теряемся. Тьма сейчас будет, хоть глаз выколи. Горельская ель и так черная, и крона у нее пушистая. Так и к тому же она неплохо поглощает свет. Так что если что, даже держимся друг за друга. «Если здесь есть свет, значит, должны быть и люди», — хмылкнул единственный из всех Вангут. Группа тронулась. Свет оказался дальше, чем путники предполагали. Плотные заросли и острые сухие ветки, торчащие из стволов, мешали передвигаться легко и в полный рост. Они делали постоянные остановки, чтобы никого не забыть и не упустить из виду. Между тем тьма наступила такая кромешная, что даже Акаба не нашел бы отражения на своем мече, если бы не свет, идущий с издали. Он больше напоминал одиноко горящую лампадку, подвешенную просто на сук дерева, примерно на уровне глаз. Учитывая, что лес был слегка под уклоном, то и вид горящей лампадки вдали казался выше уровня глаз. Проклятье! Шепотом выругался Вангут и стал перечислять лики всех несвятых разбойников вспоминая их не самые лучшие качества для жизни. — Что у тебя случилось? — спросила Каба, смотря во все глаза перед собой и при этом почти ничего не видя. — За нами идут! — То! — Откуда я знаю? Их четверо. Нет, уже пятеро. Глаза светятся. — Волки? — Светятся красным. — Криуканы? — То! — вновь выругался Гуран. Я видел их во сне, когда переместил нас. Они провожали нас на выходе из леса. — И что, они опасны? — спросила Каба. — Чрезвычайно. Нет хуже хищников, чем они. Даже горный медведь не может выстоять против их пяти штук. И как нам с ними бороться? Или что ты предлагаешь? Надо идти на свет. Темные дети куззонского леса мрачно сказал Гуран. Их там уже больше дюжины. Я сбился со счета. — Тогда надо идти быстрее, — посоветовал Вангут. — Акаба, шевели маслами, будь другом, — заволновался Гуран не на шутку, доставая свой меч. — Ага, — только и сказал Акаба, и сам достал свой меч, да и стал крошить им, не глядя, все ветки и кусты, которые попадались ему на пути. Шаман молчал только разбрасывал какие-то сильно пахнущие пучки трав вокруг них. Пожалуй, это единственное, что останавливало невидимых хищных существ под названием криуканы от мгновенной групповой атаки на ночных путников. Кроме разбрасывания трав, он стал еще и приговаривать какие-то малозвучные и непонятные для Кристины слоги. Уш-урьва! Уш-урьва! Эти непонятные и исходящие от него звуки за ее спиной, как и ситуация в целом, пожалуй, напугала ее больше, чем сами красные глаза невидимых из-за темноты тварей.